Глава шестьдесят шестая. Цирк. — Они что, решили устроить нам торжественные проводы? — спросил Дор полегко стоя, как и остальные, на вершине левой боевой рубки. — А ваше мнение, представитель неба? — поинтересовался статка Сакри. — Мне почему-то кажется, они собираются воевать, — сказал Рикула Эвамну. — Смотрите, как раскрашены. Думаю, если мы задержимся, то сумеем снова лицезреть битву флотов. «Может, зря, капитан Стат, вы тогда не дали им довершить? Видите, все повторяется». «Сейчас вы размышляете в соответствии с рангом, жрец бога войны и доблести», — усмехнулся Касакри. «Но где же тогда флот противника?» «В прошлый раз они бились в открытом море, так? Наверное, там и встретятся». «Сомневаюсь», — прищурился линейный помощник. «Мы наблюдали противоположный берег центрального острова». Там сплошные скалы. Где там можно спустить на воду флот? — Значит, праздника не предвидится, — констатировал командир атомохода. — Будет цирк. — В смысле? — удивился Эва Мну. — Неужели непонятно, что они идут по нашу душу? Жаждут ускоренно катапультировать нас к мятой луне? — Каким же образом? — Ну, если застопорим ход и позволим им подойти поближе, тогда вопрос прояснится. «У них нет никаких шансов в любом раскладе», — категорично пояснил Полека. «Вот и я говорю, что цирк», — стиснул челюсти Касакри. «Но смеяться не хочется. Мне кажется, им стоило попытаться напасть на нас во время спуска на воду», — выдал соображение баритон-капитан. «Каким-то образом вывести из строя мини-лодки, отрубить тягловые тросы, в общем, задержать». «А какой смысл?» «Честно говоря, не знаю, шторм-капитан». По крайней мере, на суше они хоть что-то могут. Засады, съем часовых. Послушайте, капитан, не выдержал корабельный служитель. Если уж все равно бить, так чего не ударить прямо отсюда? Вы что, опасаетесь? Нет, мне не ясно, для чего вы хотите подпустить их к борту. Но ведь, если говорить честно, вы же не прочь убедиться в недобрых намерениях этих неперевоспитуемых язычников. — Да нет, я и так вам поверил, капитан Стат Касакри. — Ну вот, чего ждете вы? Действительно устроить цирк? Ведь здесь, вблизи, будет бойня. — Для бомбометов нет никакой разницы, устроить ее здесь, у борта или подалее. Радиус поражения — 4 километра. — Не скажите, все же разлет залпа с расстоянием увеличивается, — проявил техническую сметку линейный помощник. — Подумаешь? — Рассматривая что-то в бинокль, прокомментировал Касакви. «Ну, сделаем на пару залпов больше. Правда, наш оружейник уже сменил заряды на обычные, глубинные. Но для этих латчонок...» «Я понял, капитан». Сухо констатировал Рикула Эвамну. «Тут рядом будет просто нагляднее. Театр. Или, как вы сказали, цирк».